Глава одиннадцатая. Серсо. К девяти вечера вышел из душа как новенький. Мыслим в голове было просторно. Осуждающие взгляды с репродукцией были нипочём. И вообще никаких взглядов со стен не было. Это снова были листы бумаги под стеклом в дешёвых пластиковых рамках. А дело о трупах, найденных в непредназначенных для трупов местах, Опять стало интересной рабочей задачей, а не каким-то загадочным чудищем, способным просовывать свои щупальца в прошлое и оставлять там подсказки, сбивающие одного молодого лейтенанта с толку. Дима посмотрел на себя в зеркало, вызывающий поднял бровь, попробовал скорчить какую-то рожу с кинопостера. «Ты теперь жёсткий бывалый коп. Ты теперь всё сможешь. Скоро по всему Питеру слух пройдёт. Дима Дубин!» «Гроза маньяков! У тебя почтовый ящик будет забит письмами от серийных убийц, намекающих на то, как их можно найти. Они будут спать и видеть, как их ловит не кто-нибудь, а легенда сыска — Дима Дупин. Вот тогда заживем. Но это тогда начинается уже сейчас. Зачем-то даже напряг бицепс». Выглядело, наверное, очень глупо. Но какая разница, если дурачишься наедине с собой? «Правильно?» «Ты жалок, Дубин! Перевесь меня лицом к стене, пожалуйста, чтобы глаза мои больше тебя не видели!» Мог бы сказать папа Иннокентий десятый но ткань пространства перестала быть зыбкой, и в этой новой, более крепкой реальности папе никто слова не давал. Переоделся в домашнее, поставил чайник, под шум закипающей воды продолжил размеренное размышление, начатое еще в душе. Само собой, ведущий викторины никого не убивал, а просто ловко использовал информационные поводы. Обычное дело. Понял, что старые методы не работают, и решил добавить своим эфиром перцу. Поэтому и к нынешнему делу господин Вишневский никакого отношения не имеет. Если бы тут и правда имел всего след, то трупы бы находили не в гаражах и на дачах, а прямо на игровом столе. И об этом трепались бы в каждом втором ток-шоу. А истории Острелина и Барсукова освещались только в криминальной хронике. И то не слишком рьяно. Ну, расчленёнка, кого ты у нас этим удивить хотел? Ещё и про то, кому принадлежали гараж и дача, по телевизору не говорили. Значит, никакой кровавой петли, сжимающейся вокруг шеи лейтенанта Дубина одновременно из прошлого и из настоящего, нет. И вообще, это всё не про него история, конечно же. Много чести лейтенант Дубин чтобы всё это дело было лично вашим проклятием. Не обольщайтесь. Поэтому любимую викторину Прокопенко можно со спокойной совестью смотреть просто так, а не для того, чтобы вычислить в распорядителе убийцу. Что и требовалось доказать. Щёлкнул чайник. Можно было заваривать купленное какао с хищным зверьком на банке. На кухонном столе заелозил телефон, который Дима не успел перевести из режима виброзвонка. Прокопенко звонил. Зачем, интересно? Хочет проконтролировать, не забыл ли его подшефный, что через час нужно будет включить телевизор. Алло, Дубин. Привет, Дим. Не поздно звоню, ничего? Да в любое время, Фёдор Иванович. Нет, не поздно. Случилось что-то? Ну, скажем так, есть намерение заехать к тебе в гости, обсудить кое-какие рабочие вопросы, которые как-то неправильно обсуждать по телефону. Я тебе там личную жизнь не порушу своими ночными посиделками. Вы мне льстите, шеф. Торчу дома один, как перст. Пью какао. А, тоже неплохо. Голос Прокопенко явно выдал ухмылку. Ну, я подъеду тогда. У меня, как обычно, есть хорошая новость и есть плохая. И какая из них какая, вопрос относительный. Будем вместе разбираться. Шеф положил трубку. Всё-таки не получилось закончить день, в состоянии полной уверенности в том, что мир вокруг привычный, познаваемый и нормальный. Опять начались какие-то фокусы. На ночь глядя, начальник к Диме ещё ни разу не приезжал. Видимо, что-то исключительное случилось, и Диме очень хотелось, чтобы всё оказалось именно так. «Дим, есть попить что-нибудь?» «Желательно горячего». «Какао только». «Нормально. А то кофе мне для сердца плохо. Ну, Ленка говорит, что плохо». «Наливай. Хотя нет, стоять бояться «Время сколько?» «Десять». «Нормально». «Давай, чего встал, иди наливай какао своё». Начальство жажды мучает. У Прокопенко была такая отдышка, будто он только что кросс рост бежал. «Вам, может, просто водички, Фёдор Иванович?» Забеспокоился Дима, поспешив поддержать начальника под локоть. «Нормально себя чувствуете?» «Ты какао дуй делать. Я как-нибудь разберусь». Шеф, кажется, всерьёз огрызнулся. Ещё и под нос потом бурчал. Может, водички. Сразу понеслись, мать вашу, стакан воды подносить. Как будто Прокопенко умирать собрался. Дима направился в кухню, по дороге сделав мысленную заметку на будущее. Как-то поаккуратнее надо о шефе заботиться. У него, кажется, пунктик на этот счёт. Думает, если с ним носится, значит, считает немощным стариком. Что ж, Диме это было понятно. Он полагал, что если кто-то его особенно опекает, значит, считает его слабаком, на которого плюнешь, он развалится. Ну, не самое плохое дело — работать с человеком, у которого в голове тараканы, похожие на твоих собственных. Я не понял. Ты меня специально жаждой замучить хочешь? Дима и не заметил, как Прокопенко внезапно объявился на кухне. А куда-то делась, рожа у шефа стала не особо и красная. Будто в прихожей минуту назад стоял другой человек. «Ты чего тут устроил? Яд мне в чашку сыпешь, Иуда!» «Это корица, Фёдор Иванович». «Чудак-человек, какая корица? Цианид надо миндалём маскировать!» Шеф взял со стола чашку какао, буквально из руки у Димы вырвал. Тот хотел ещё мускатного ореха добавить для пикантности. Выпил залпом, стукнул чашкой по столу и потребовал ещё. «Да, с корицей вкуснее. Твоя правда. Давай делай ещё. А я пока буду перед тобой отчитываться о моих походах по высоким кабинетам». «Вы скажите сначала, дело нам дали?» Дима принялся замешивать порцию какао заново. «А куда бы они у меня делись с подводной лодки?» «Ну ты это, погоди. Не торопи, начальство». «Я буду постепенно интригу нагнетать». «Итак, я само собой понимал, что за здорово живёшь, Никто нам эту серию расследовать не даст, поэтому заранее заготовил психологическое оружие. Рассказ про Копенко сводился к следующему. Чтобы дело не отдали Управлению собственной безопасности, решив, что это кто-то адресно запугивает высокопоставленных полицейских, шеф подготовил чуть ли не целую презентацию о том, что убийца — это железно-подражатель чумного доктора, а значит, ловить его должна та же команда, что успешно поймала оригинал. А Шанин же говорил, что в органах боятся, что это новый гражданин. Или вообще Разумовский не тот. И все поиски надо начинать сначала. Вот на этих страхах Фёдор Иванович и сыграл. «Ну, я тут пока что не вижу плохой новости. А вы мне её обещали?» Дима неуверенно почесал нос. «А, ну я, наверное, неправильно выразился. Для меня обе новости стопроцентно хорошие. А вот с тобой сложнее. Вот скажи». «Ты по человеку как быстро соскучиться можешь?» «Это смотря какой человек?» «Ну вот если человек для тебя и твоей судьбы исключительно важный?» «Недели хватит, наверное». «Вот и славно. Значит, будет у тебя в понедельник долгожданная встреча». «Какая такая встреча, Фёдор Иванович?» «Дима напрягся. Я ничего не понимаю». «Дело мне доверили только из-за того, что я в нём сочинил след чумного доктора. Так?» Значит, и начать нам веренно с него родимого. Поедешь ты в понедельник допрашивать Серёгу Разумовского. Попытаешься, скажем так, пролезть к нему в голову, понять, чем руководствуется этакое чудовище. Поищешь зацепки. Ну чего я тебе рассказываю, ты такое в кино наверняка сто раз видел. Молодой следователь ищет маньяка и идёт за ответами к маньяку пойманному. А тот играет с ним в игры и делает своей пешкой в кровавой игре. Вот всё то же самое, только без пешек. Но он весь тут не при... Да, он ни при чём. Но мне отчитываться надо будет, что поиски подражателя гражданина начаты ударно, Разумовский допрошен, и дело уже на пути к скорейшему раскрытию. Говори с ним там, о чём хочешь. Хоть крестики-нолики играй. Мне интересует, чтобы ты съездил, допросил арестанта и сдал мне бумажку с отчётом. Можно пустую. Я там сам что-нибудь сочиню потом. А если вы сочинять будете, то почему бы вам и не съездить? Шеф допил уже третью чашку какао с корицей и звонко присвистнул. «Ох, Дима! Так я поступить не могу в силу обстоятельства непреодолимой силы». «Какого такого обстоятельства, Фёдор Иванович?» «Не хочу». Разговор был окончен. Решение обжалованию не подлежало. «А если серьёзно, Дим, то мы с тобой, конечно, не взялись за это дело. Мы с тобой в него вляпались». Прокопенко пригладил слипшийся от какао усы. «И я именно это хотел обсудить. На самом деле, мне просто немножко совестно стало. И я решил с тобой на поговорить. Я просто, знаешь, по инерции думаю, что мы с тобой похожи. Не только с тобой. Я и в тебе, и в игорке что-то о себе вижу. И поэтому иногда есть соблазн за вас что-то решить, не посоветовавшись. Ленка меня учит, говори всё прямо, обсуждай с парнями. И вот я решил, что надо обсудить. Я понять хочу, на что ты на самом деле готов. Скажи честно, ты карьеру построить хочешь? Если честно, я думаю что лет 10-15 отработаю, а потом преподавать в академии пойду. Никогда себя каким-нибудь большим начальником не видел. Дима покачал головой. О, как! Ну, спасибо за прямоту. Это вообще-то хорошо, потому что я вот нутром чую, в деле, в котором замешано начальство, можно себе нахмутать врагов на всю оставшуюся жизнь. А мне-то что? Вывон тоже, кажется, не самый популярный коп в Питере. «А как ты справляетесь?» Прокопенко приподнял одну бровь. «То есть тебя перспектива на старости лет кем-то вроде меня стать не парит?» «Почту за честь, Фёдор Иванович». «Ладно, это было предостережение на случай программы «Максимум». Вопрос второй. Готов ли ты к программе «Минимум»?» «А это в каком смысле?» «В том самом, что чудо, как у вас с чумным доктором, не произойдёт. Мы с тобой будем рыть на сами землю» а в итоге ничего не найдём. Обычно ведь это именно так бывает. Ну, в лучшем случае, лет через 10 найдут какого-нибудь деда с топором в спортивной сумке, и как-то так окажется, что это был наш пассажир. А может, никого не найдут. Вот к такому ты готов? Не будешь потом смотреть в отчаянии на бесцельно прожитую жизнь? К такому я всегда готов. Уж поверьте, если меня жизнь к чему и готовила, то только к тому, что всё может оказаться зря. И поэтому я давно запретил себе мерить прожитое по каким-то там достижениям. Это верная дорога в дурку, по-моему. То есть мне всегда кажется, что я делаю недостаточно. И люди вокруг знают, чего им надо от жизни, а я нет. Но это чисто мои проблемы. На самом деле люди все одинаковые. И все важны, независимо от того, сколько денег заработали или сколько дел раскрыли. «Дим» — после секундного молчания позвал Фёдор Иванович. «Чего?» Может, ну и её академию. Помучаешься на службе лет сорок, как я. Пересилишь себя. Зато потом из тебя такой начальник выйдет. Загляденье. Будешь метать бисер мудрости перед молотником. Все на тебя равняться будут. Книгу жалоб и предложения из магазина через дорогу украдут и будут туда афоризмы полковника Дубина вписывать в назидание грядущим поколениям. Больше всего в шефе Диму восхищала его способность переходить от серьёзных речей к дурацким шуткам за долю секунды. Вот он чуть не слёзы роняет, причём искренне. А вот уже придумал очередной слочь, и до тех же слёз хочет хотя и смешно только ему. Вот и сейчас кривая улыбочка стёрлась с лица шефа за миг, и он снова стал серьёзным. «Ладно, шучу я. Всё ты по делу сказал. Просто я думал, что у нас в дуэте ты ученик, мучащий учителя вопросами, а я такой седобородый старец, который всё повидал, лежит с весю в пузо со скалы и расточает мудрость, когда не спит. А ты так загнул душевно. Прям тоже седая борода пробиваться почти начала он. Да шутите сколько хотите, я уже привык. Мягко улыбнулся в ответ Дима. Ну и славно. Получается, ожидания от дела у нас одинаковые. То есть почти нулевые, но наша решимость это не умоляет Будем работать на совесть и искать скажите про безработного киллера ещё раз? Я лишу вас какао». «Ну а как мы его называть будем?» Прокопенко почти по-детски насупился. «Безработный киллер хотя бы звучит здорово». «Пушкин?» «Ты первое, что в голову пришло сейчас сказал?» «Ну почему же?» «Кто мужика в гараже гвоздями утыкал?» «Пушкин». «Кто труп бесконечностей на дачу привёз?» «Пушкин». «Ладно, смешно, согласен». Тогда завтрашнего дня приступаем к поискам Пушкина. То есть без выходных? Конечно, Димк. Какие с нашей работы выходные? Отдыхать будем урывками. Сколько сейчас времени, кстати? 20 минут 11 -го. Вот как раз сейчас, значит, и отдохнём. Включай телевизор. Будем, что и требовалось, доказать, смотреть. Прокопенко хлопнул Диму по худощавой коленке. Игра в половину начинается. А домой я из твоей глуши, Даже на такси. За 10 минут не успею. А знаешь, что можно успеть за 10 минут?» Дима вопросительно качнул подбородком. «Что, мол?» «Какао начальнику сделать». Расплылся в сиропной улыбке шеф. Сиропной, очевидно, из-за переизбытка сахара в организме. Прокопенко предвидел вопрос, который вертелся у Димы на языке, и ответил на опережение. «Нет, не слипнется». «И да, это приказ». Передачу, выходившую в эфир сразу после итогового выпуска новостей, задержали из-за пространного репортажа о каком-то важном хоккейном матче. Поэтому какое-то время Дима и Прокопенко сидели у телевизора без толку и как-то сама собой всплыла тема насчёт поддержа спонсоров ЧТД. Я сегодня статью прочитал, что про эту вашу передачу страшные слухи ходят. А то. Роковой красный сектор. Десять человек сожрал. 10? Я читал про пятерых. Глаза у Димы округлились. Ну, во-первых, пишет только про самые громкие случаи. А во-вторых, журналисты не про всех знают ещё. В не дурак на крови программу порекламировать. Но иногда наши ему запрещали, если дело какое-нибудь особо грязное было, с политикой связано Ну как запрещали? Не рекомендовали. А так да. Десять покойников минимум. И это я ещё пропавших без вести не считаю. А про Барсукова вы знаете? Смеёшься, что ли? Барсуков с Вишневского большую карьеру начал. До этого был простой мужичок со своей клиникой. А тут, читай, реклама по Центральному каналу. К нему после ЧТД и пошли братки косяками. Мир менялся, стало невыгодно считаться бандитами. Кто-то смог так легализоваться. А кому-то надо было жизнь с нуля начинать. А там публика не особо умная. Увидела по телеку пластического хирурга, который может новое лицо тебе сшить, «Айда звонить сразу». «И ведущий ЧТД точно не наш Пушкин», скептически заключил Дима. «Конечно, ты бы ещё Фредди Крюгера предложил подозревать». «Это телевидение, Димк. Там всё не по-настоящему. Тот, кто играет злодея, может оказаться приличным человеком. А у героя без страха и упрёка — рыло в пуху. Я тебе как-нибудь расскажу про нераскрытое убийство Штерна. Может, видел в детстве передачу «Пикадор»? Ему в рабочем кабинете пулю всадили, и никто ничего не видел и не слышал. Это другой мир. И там своих скелетов в шкафу хватает. То есть я не удивлюсь, если окажется, что Вишневский когда-то кого-то и правда грохнул из-за рекламы или места в эфирной сетке. Но крошить собственных спонсоров? Не, в 90-е там без него справлялись. К тому же, если бы он и правда убил Бурсукова по старой памяти, то его труп нашли бы... на игровом столе да Тоже об этом подумал. Тогда тем более не забивай голову. Делу время, потехе час. Вон после рекламы начнётся. Пульт только возьми, будешь звук отключать во время обсуждения. Попробуем тоже поотвечать. После заставки, в которой компьютерная сорока раскапывала земле блестящее ожерелье и улетала с ним прочь, на экране появился человек в очках с тяжёлой оправой. Дима видел фотографию Вишневского в статье. Но то, похоже, были снимки из 90-х. Господин распорядитель с тех пор сильно похудел и полностью посидел, но при этом всё равно выглядел, будто бы даже моложе. Может, Барсуков перед смертью сделал напоследок пластику, человеку, который вывел его в высшую лигу? А нет. Это просто с 90-х годов камеры на телевидении стали лучше, и появление на экране уже не старило человека лет на 10. «Наши постоянные зрители...» Лучше прочих знают, даже самые глубокие знания ничего не стоят, если их невозможно применить на практике. И вот очередная пятница, очередная игра, очередная пятерка практиков сядет сегодня за игровой стол, чтобы показать себя. За одну минуту им предстоит докопаться до правды. С вами программа «Что и требовалось доказать». И этот сезон мы играем по новым правилам до первой крови. Это что значит, Фёдор Иванович? Они драться, что ли, будут? Дима готов был уже к чему угодно. Не-не, было дело, Вишневский один раз двух практиков стравил, они за сердцо подрались. Но вышло так себе. Повалили два толстяка друг друга на пол, машут руками, и всё в основном мимо. До первой крови — это значит до первого неправильного ответа. Ошиблась пятёрка, её заменяет другой. И за каждую ошибку Один практик в команде чёрную маску меняют на красную. Команда с пятью красными масками вылетает навсегда. А те, кто сможет с чёрными масками до конца сезона доиграть, автоматически станут кандидатами на серсо Дима чувствовал себя так, будто пришёл в гости к друзьям на новую настолку. Тебе обещали удивительные приключения, а на деле два часа объясняли, какая карточка что значит, сколько фаз в ходе одного игрока, и учили заполнять листы персонажей. Какое такое серсо? А, ну это приз лучшему практику сезона. Серебряная сорока — символ передачи, а серсо — сокращение. Если практик получается сороку, то становится спецом, и его уже из клуба выгнать нельзя. Вот смотри, у спецов на мантиях брошки в форме сорок. Видишь? Ага, птичьи головы. Некоторые фанаты гражданина такие же носили. «Ну, ты скажешь тоже иногда. Хоть стой, хоть падай. Такие значки, как у спецов, просто так не достанешь. У их птичек вместо глаза бриллиант. Ладно, всё, болтовня потом. Вопрос слушай». И Дима весь обратился вслух.